Они пересекли полосы лесных холмов, переходили низинки, заполненные туманом, шли через просторные травянистые поляны, через буреломы. Наконец Брэйн в очередной раз остановилась, осмотрелась. Казалось, она потеряла дорогу, но геральд знал, что это невозможно. Однако, воспользовавшись остановкой, он присел на поваленный ствол. И тут услышал крик. Тонкий, высокий, отчаянный.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 ловила ими запах и тепло. «Не двигайся!» – рявкнул ведьмак и топнул, чтобы привлечь внимание скалопендроморфа. Но Многоножка не отреагировала. Она уже учуяла запах близкой жертвы. Чудовище пошевелило конечностями, свернулось с буквою «С» и двинулось вперед. Его ярко-желтые лапы равномерно, словно весла галеры, мелькали в траве. «Ягг-Херн!» – крикнула Брэн.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 Перескочил через плоское туловище и с полуоборота рубанул мечом, целес незащищенное место между броневыми плитками на туловище. Однако чудовище оказалось очень прытким. Меч ударил в хинтовый панцирь, не разрубив его. Толстый ковер МХАС амортизировал удар. Геральт отскочил, но недостаточно ловко. Скалопендромор с чудовищной силой обернул заднюю часть тела вокруг его ног. Ведьмак упал, перевернулся и попытался вырваться безуспешно.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 Била из лука в невероятном темпе, всаживая в скалопендроморфа в стрелу за стрелой. Многоножка ломала стрелы и освобождалась. Но новая стрела снова прибивала ее к существу. Плоская, блестящая, темно-рыжая голова существа металась из стороны в сторону. Щелкала челюстями в тех местах, куда попадали стрелы, бездумно пытаясь дотянуться до разящего ее врага. геральд подскочил сбоку и, широко размахнувшись, рубанул мечом, закончив борьбу одним ударом. Дерево сыграло роль палаческой плахи. Брэн, не опуская лука, медленно подошла, пхнула извивающаяся в траве, перебирающая конечностями тела, плюнула на него. «Благодарю», — сказал ведьмак, давя отрубленную голову многоножки ударами каблука. «Чего?» «Ты спасла мне жизнь». Дриада взглянула на него. В этом взгляде не было ни понимания, ни эмоций. «Яггерн!»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 Наклонившись, повторил Геральт. «Что ты делаешь, бро?» «В этом лесу. Как сюда попала Девочка опустила голову и шмыгнула носом. «Оглохла?» «Я спрашиваю, кто ты, как тебя зовут?» «Цири», — хлюпнула она. Геральт повернулся. Браэн, рассматривая Лу, глядела на него. «Слушай, Браэн». «Чего?» «Неужели возможно, чтобы она удрала от вас из дуэн -Канели? «Чего?» «Не прикидывайся идиоткой!» вспылил он!» «Я знаю, что вы похищаете девочек!» «А ты сама что в бракелон с неба свалилась?» «Я спрашиваю, возможно ли это?» «Нет!» Отрезала Дриада. «Я ее никогда в глаза не видела!» геральд внимательно рассмотрел девочку. Ее пепельно-серые волосы были растрепаны, полны иголок и листков, но пахли чистотой, ни дымом, ни хлевом или жиром. Руки, хоть не невероятно грязные, были маленькие и нежные, без шрамов и синяков. Мальчишеская одежда, курточка с красным капюшоном ни о чем не говорили. Но высокие сапожки были изготовлены из мягкой, дорогой, телячьей кожи. «Нет, это наверняка не деревенский ребенок. Фрейксенетт», — вдруг подумал геральд Ее искал Фрейксенетт. За ней пошел в бракелон. «Откуда ты?» — спрашиваю малявка. «Как ты разговариваешь со мной?» Девчушка гордо подняла голову и топнула ножкой. Мягкий мох свел на нет эффект этого движения. «Ха!» — сказал ведьмак и высмехнулся. «И верно, княжна. Во всяком случае, судя по разговору, потому что вид у тебя никудышний. Ты из Верды, наверное. Знаешь, что тебя ищут? Не волнуйся, я отведу тебя домой. Слушай, Брэн!» Стоило ему отвернуться, как девчонка моментально развернулась и кинулась бегом через лес по пологому склону холма.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 – крикнул ведьмак, приближаясь к дриаде. Брайен ловко вытянула из колчана вторую стрелу. «Ты же могла ее убить!» «Это бракелон!» – гордо проговорила она. «А это ребенок!» «Ну и что?» Он взглянул на стрелу. На ней были полосатые перей из маховых крыльев фазанихи, покрашенные желтым в отваре коры. Он не произнес ни слова, повернулся и быстро пошел в лес. Девочка лежала под деревом, съежившись.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 На проходившую дриаду. Браэн рассмеялась. «Ну хорошо, хватит вопить!» «Прервал ведьмак?» «Почему ты убежала, княжна?» «И куда?» «И чего боишься?» Она молчала, потягивая носом. «Ну ладно, твое дело». Он подмигнул дриаде. «А мы пошли. Хочешь остаться в лесу, одна твоя воля. Но в другой раз, когда на тебя нападет и Герн, не ори!» «Княжнам это не подобает». Княжные умирают, даже не пикнув, предварительно, конечно, вытерев нос дочиста. «Пошли, Браэн, прощаю, ваше высочество». «По... погоди!» «Ну, я пойду с вами». «Ты окажешь нам великую честь, верно, Браэн?» «Но ведь ты не отведёшь меня обратно к Кистрину, клянёшься?» «Кто такой?» – начал он. «А, чёрт, Кистрин? Князь Кистрин. Сын короля Эревила». Девочка надула маленькие губки, шмыгнула носом и отвернулась. «Хватит играться!» – угрюмо бросила Брайан. «Идем!» «Сейчас, сейчас!» – выпрямился ведьмак и глянул на Дриаду сверху. «Планы немного меняются, прекрасная моя лучница!» «Чего?» – подняла брови Брайан. «Госпожа Яитны подождет!» «Надо отвезти девчонку домой, Верден!» Дриада прищурилась и потянулась к колчану. «Никуда вы не пойдете! Ни ты, ни она!» «Осторожно, Брайан!» — скверно усмехнувшись, сказал ведьмак. «Я не мальчик, которому ты вчера из засады всадила стрелу в глаз. Я умею защищаться». «Блойтарс!» — прошипела она, поднимая лук. «Ты идешь в Дуэнканел! Она тоже!» «Не в Верден!» «Нет, не в Верден!» — пепельноволосая девочка прильнула к дряде, прижавшись к ее худенькому бедру. «Я с тобой, а он пусть идет в Верден Один. Глупому кистрену, если так ему хочется». Брайен даже не взглянула на нее. Она не сводила глаз с Геральта, но лук опустила. «Стурт!» Сплюнула она ему под ноги. «Да иди, куда глаза глядят. Посмотрим, сумеешь ли. Сдохнешь, прежде чем выберешься из Бракелона». «Она права», — подумал Геральт. «Шансов никаких. Без нее из Бракелона не выйду. И до Дуэн-Канели не дойду. И что делать?» «Посмотрим. Может, удастся убедить Эйтне?» «Ну, Брээн!» Проговорил он примирительно и улыбнулся. «Не злись, красавица!» «Хорошо, пусть будет по-твоему. Пошли вместе в Дуэн-Каннель, госпожа Эйтне!» Дряда буркнула что-то себе под нос и сняла стрелу с тетивы. «Тогда пошли!» – сказала она, поправляя повязку на волосах. «Много времени потеряли!» «Ой!» – простонала девочка, сделав шаг. «В чем дело?» «Что-то с ногой». «Погоди, Брайан, иди, малышня, возьму на плечи». Она была тёпленькая, пахла мокрым воробушком. «Как тебя зовут так княжна?» «Запамятовал». «Цири, а где твои владения, позволь спросить?» «Не скажу», — буркнула она. «Не скажу и всё тут». «Ну что ж, переживу. Не вертись и не чихай мне в ухо. Что ты делаешь в бракелоне? Потерялась? Заблудилась?» «Как же! Я никогда не блужу... блудю...»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 «А в лесу конь упал и сломал ногу, и мы потерялись!» «Ты же сказала, что с тобой ничего не случается!» «Так ведь заблудился же он, а не я!» «Был туман, и мы потерялись!» «Потерялись!» Подумал Геральт. Бедный оруженосец рыцаря мира которому выпало счастье наткнуться на Браэна и ее спутниц. Сопляк, вероятно, не знающий женщин, помогает сбежать зеленоглазой соплячки, потому что наслушался рыцарских россказней о девицах. принуждаемых к замужеству. Помогает бежать для того, чтобы пасть от крашеной стрелы дриады. Вероятно, не знающий мужчин, но уже умеющий убивать. Я спросил, ты сбежала из замка на строк дуэли после обручения? Сбежала и все тут! Тебе-то какое дело? Проворчала Цири. Бабушка сказала, что я должна туда поехать и познакомиться с этим Кистрином. Только познакомиться, а его отец, этот брюхатый король, сразу...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 «Ну как?» – спросил ведьмак, накручивая ремень на руку. «Будешь вести себя прилично и достойно. и Если нет, приступаем к порке ее королевского высочества. Ну, да или нет?» Девочка захлюпывала и зашмыгала носом. Потом поспешно кивнула несколько раз. «Будешь себя вести прилично, княжна?» «Буду», – буркнула она. «Скоро стемнеет», – проговорил Адриада. «Пошли, Гвинблэйд!» Лес поредел. Они шли через песчанистые молодняки, через вересковые заросли, через затянутые мглой луга, на которых паслись стадо оленей. Становилось все холоднее. «Благородный господин!» – проговорила Цири после очень долгого молчания. «Меня зовут геральд В чем дело?» «Я ужасненько хочу есть». «Сейчас остановимся. Скоро стемнеет». «Я не выдержу!» – захныкала она. «Я не ела с не конюч!» Полез он в мешок, вытащил кусок солонины, небольшой кружок сыра и два яблока. Получай. Что это такое? То желтое. Солонина. Я это есть не стану, буркнула она. Ну и прекрасно, сказал он, невнятно засовывая солонину в рот. Съешь сыр и яблоко одно. Почему одно? Не крути, съешь оба. Геральт. А, благодарю. Не за что на здоровье. Я не за это. «За это тоже, но ты спас меня от той тысяченожки, бр Я чуть было не умерла со страху». «Чуть не умерла», — серьезно подтвердил он и при этом подумал. «Чуть не умерла исключительно болезненным и мерзким образом». «А благодарить ты должна Брэн. Кто она?» «Дриада». «Духа баба?» «Да». «Так она нас...» «Они похищают детей!» «Она нас похитила!» «Ты же не ребенок!» «А почему она так странно разговаривает?»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 «Секрет!» «Ах, вот оно что, секрет! Прелестно!» Он поднял голову. «Что случилось, Браэн?» Дриада остановилась, пожала плечами и поглядела на него. «Я устала», — сказала она мягко. «И ты, наверное, устал. Тащишь ее, Гвинблейд? Тут остановимся, сейчас стемнеет